который некогда отправлялся тайной жреческой секты поклонников Митры. Митра. Мифра. Древний бог солнца. Олицетворение справедливого договора, воплощение идеи мира, согласия, дружбы, посредничества. Бог, надзиравший за соблюдением клятвы и каравший клятва преступника. Устроитель природного и социального космоса. Джейн.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 ее услужливыми рабами в потустороннем мире. Джейн, Джейн, снова я мысленно взмолился о помощи, ибо почувствовал, как подламывается в моей душе последняя опора, словно охваченная жарким пламенем сухая жердь, что поддерживала виноградную лозу, отяжелевшую от зрелых гроздьев. Тщетны мольбы. Явственно, как никогда, я почувствовал. Джейн далеко.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 Карибант – жрец экстатического культа фригийской богини Кибелы, мрачной ипостаси матери богов, богини плодородия, животного и растительного мира, подательницы жизни. Во время празднеств в честь Кибелы ее жрецы неистово кружились в экстатической пляске, наносили себе ранения, а нередко и оскопляли себя, соединяясь с богиней в акте символического брака.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 Я задыхался и хрипел. Горло и грудь были стиснуты, словно железными оковами. Я чувствовал, если сию минуту не расправлюсь с исчадием ада, буду им уничтожен. — Ты наслаждаешься, дружок. Я это чувствую, — услышал я вкрадчивый голос. Я хотел броситься на нее и не смог. Ноги точно вросли в землю. Ладно же.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 вспомнив свои чудовищные фантазии, которым предавался в то время, когда хозяйка дома была убеждена, что я заснул. Как назло, в эту самую минуту я, поймав на себе косой взгляд Лепотина, понял, что старый антиквар с его лисьим чутьем, похоже, догадался, почему я смущен, и смутился еще сильнее. Хорошо, хоть княжна вроде ничего не заподозрила, а, видя мою скованность,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 персидских мастеров эпохи сасанидов, турецких кузнецов, кавказских. Скромосакс – род длинного кинжала или короткого меча в эпоху Средневековья, распространенной у франков, викингов, балтов и финнов. Меровинги – первая правящая династия Объединенного Франкского Королевства, получившая название по имени ее основателя Меровея.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 В коллекции были, трудно поверить, щит Роланда, секира Карла Великого и на потемневшем аламбархате копье сотника Лонгина, начальника римских солдат на Голгофе. Здесь был и волшебный кинжал, которым китайский правитель Сунь Дянсен прочертил на земле линию, обозначив западные пределы своих владений, вдоль нее затем был вырыт ров, и границу эту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 но безмерно красноречивых экспонатов струились незримые вредоносные флюиды. Лепотин, взглянув на меня и что-то сообразив, шутливо обратился к княжне. — Не угодно ли вам, сударыня, приняв парад столь великолепного войска, далее посвятить вашего терпеливого гостя в горестную тайну сей прекрасной коллекции и обнажить перед ним незаживающую рану коллекционерского сердца?